«Прошел месяц». простонала я, умываясь холодной водой, но все равно чувствуя себя отвратительно. Подняв голову и увидев в зеркале свое бледное, измученное отражение с синяками под глазами, поняла, что тянуть больше нельзя и надо ехать в больницу. Меня уже несколько дней подряд тошнило. Любая еда вызывала отвращение, и лишь вода с долькой лимона чуть-чуть облегчала мое плачевное состояние. Если сначала мне казалось, что мое плохое самочувствие связано с банальным пищевым отравлением, то спустя столько дней стало понятно, что ситуация весьма серьезнее. Возможно, у меня какое-нибудь смертельное заболевание, опухоль. «Ксюша, ты там как?» В дверь крохотной душевой тихонько постучали. «Все в порядке», – солгала я, вытираю лицо полотенцем. Филипп очень переживал, практически не отходил от меня, и волновать его еще сильнее своими страшными подозрениями мне не хотелось. Открыв дверь, направилась в спальню. Упав на кровать, зажмурилась, чувствуя невероятную слабость. «Родная, выпей!» – внезапно послышался голос Филиппа. Открыв глаза, увидела его рядом с моей постелью. В руках он держал стакан с водой и долькой лимона. «Спасибо!» – присела на постели и сделала глоток. Моментально стало немного легче. «Может, тебе сварить бульона?» – поинтересовался Филипп, присаживаясь рядом со мной. «Представь себе, горячий, ароматный, с маленькими капельками жира и свежей зеленью». Удивительно, но светлый сильнейший маг, который провел много лет в облике кота, обнаружил в себе талант в кулинарии. Он увлекся этим занятием, с интересом выискивал необычные рецепты, пытался готовить новое блюдо, что-то менял в их составе, и у него замечательно это получалось». Я с удовольствием пробовала все то, что он готовил. Но сейчас, при одной мысли о еде, меня вновь стало подташнивать. «Ничего не хочется», – почнула головой. «За последнее время мы с Филей довольно сильно сблизились. Я бы сказала, что наши отношения с дружеских плавно перетекли в романтический, но пока у нас длился конфетно-букетный период. В моей жизни уже была одна болезненная история». И повторения мне бы не хотелось, поэтому я попросила Филиппа перестать давить на меня и просто быть рядом. Было приятно осознать, что он услышал. Теперь свои чувства Филя выражал в бытовых мелочах, окружив меня вниманием и заботой. Этот мужчина как-то незаметно, постепенно стал неотъемлемой частью моей жизни, и я уже привыкла слышать по утрам «Доброе утро, милая», а по вечерам «Спокойной ночи, родная». Любимая. Мужчина обнял меня и крепко прижал к себе. «Как я могу тебе помочь? Что должен сделать?» «Мне нужно к врачу». Посмотрела ему в глаза и буквально задохнулась от нежности, что увидела в них. «Ты думаешь, он тебе поможет?» В голосе Филиппа прозвучали нотки удивления. «Может, все-таки сделать отвар из лечебных трав? Уверен, что от твоего отравления к утру не останется и следа». «Боюсь, что у меня проблема посерьезнее, чем банальное отравление просроченным творогом», осторожно принесла в ответ. «Я ничего не ем, а меня все так же продолжает тошнить, особенно по утрам». Филипп внезапно замер, а потом побледнел. «Не пугайся», — погладила его по руке. «Со мной все будет в порядке. Пожалуйста, вызови такси». «Ты хочешь поехать прямо сейчас?» «А чего еще ждать? Лучше мне не становится, поэтому сразу поеду в частную клинику». Там можно сразу анализы сдать, и обследование пройти. Я встала с кровати и направилась к шкафу. А Филипп так и продолжал на меня напряженно смотреть, будто видел впервые. — Не паникуй раньше времени. Со мной все будет в порядке. Постаралась его успокоить. — Ксюша, нам надо поговорить. Но в этот момент горло опять откатила тошнота. — Давай потом. Вызови такси, иначе сил моих терпеть это больше нет а затем бросилась в ванную комнату.